Лет в 15 я была одержима сексом и пыталась понять, что это такое. Но секс считался грехом и был под запретом. И для меня было непостижимо. Почему? Можешь? Можешь объяснить мне, почему все религии, даже самые первобытные, и в любом уголке земного шара считают секс чем-то запретным? Тебя стали занимать такие головоломные вопросы? Ну и почему секс оказался под запретом? Из-за еды. То есть, тысячелетия назад племена кочевали, и люди, свободно совокупляясь, заводили детей. Но чем многочисленней становилось племя, тем больше у него было шансов исчезнуть. Люди дрались за еду, убивая сначала самых слабых, детей и женщин. Выживали сильнейшие, но все они были мужчинами, а мужчины без женщин не могут сохранить вид. И тогда кто-то, поглядев на отворившееся в соседнем племени, решил не допустить такого у себя. И придумал вот что. Боги запрещают мужчинам совокупляться со всеми женщинами подряд. Каждый мог иметь только одну наложницу, самая большая — двух. Кое-кто из мужчин был бессилен, кое-кто из женщин — бесплоден. У какой-то части племени детей не было по естественным причинам, но никто не имел права сменить партнера. И все поверили этому человеку, вещавшему от имени богов. Поверили, потому что он чем-то должен был выделяться среди других людей. У него должна была быть некая особенность, уродство или болезнь, вызывающая судороги, или какой-то редкий дар, словом, некое отличие, Именно так появились первые лидеры. И в считанные годы племя стало сильным, ибо в нем осталось определенное количество мужчин, способных прокормить всех членов рода, определенное количество женщин, способных к рождению, определенное количество детей, которые подрастали и постепенно увеличивали число первых и вторых, охотников и матерей. Знаешь ли ты, что дает женщине наивысшее наслаждение? Секс. Ответ неверный. Главная отрада замужней женщины – кормить, Смотреть, как ест ее муж. Это миг ее торжества, ибо весь день она думала об ужине. Вероятно, истоки этого уходят в седую старину. Когда мог настать голод, когда грозило вымирание и когда был найден путь к выживанию. Ты жалеешь о том, что у нас нет детей? Но ведь их не случилось, не так ли? Как может не хватать того, что не случилось? А как ты считаешь, будь у нас дети, наш брак был бы иным?» Откуда же мне знать? Я могу лишь смотреть на моих друзей и подруг и спрашивать себя. Они стали счастливее от того, что у них есть дети? Одни стали, другие нет. Можно обрести счастье в детях, но это не улучшает и не ухудшает супружеских отношений. Эти люди, что с детьми, что без детей, по-прежнему считают себя вправе контролировать жизнь своего спутника. По-прежнему уверены, что обещание быть счастливым до гроба должно быть исполнено, пусть даже ценой ежедневного ощущения того, что ты несчастлив. Война плохо на тебя подействовала, стар Из-за нее ты соприкоснулась с реальностью, которая совсем не похожа на ту жизнь, которую мы ведем здесь. Да, я знаю, что когда-нибудь умру, и поэтому отношусь к каждому новому дню, как к дарованному мне свыше чуду. Но это не заставляет меня упорно вникать в такие предметы, как любовь, счастье, секс, пропитание, брак. Война не дает мне думать, на войне я просто существую и все. Когда сознаю, что в любой миг меня может прошить шальная пуля, я говорю себе, как хорошо, что не надо тревожиться о том, что будет с моим ребенком. Но еще я говорю, как жаль, я умру, и от меня ничего не останется. Я оказалась способна лишь потерять жизнь, а принести ее в мир — нет. С нами творится что-то не то? Я спрашиваю, потому что мне порой кажется, ты хочешь мне сказать что-то важное, но потом не поддерживаешь разговор. Да, что-то не то. Мы с тобой обязаны быть счастливы вместе. Ты считаешь, что обязан мне всем, что есть в тебе сейчас. Я считаю, что должна быть польщена тем, что со мной рядом такой человек, как ты. Я живу с женщиной, которую люблю. И не всегда, осознавая это, спрашиваю себя порой, что со мной не так. Замечательно, что ты понимаешь это. И с тобой все так, и со мной тоже. Хоть и я задаю себе этот вопрос. Беда в том, как мы с тобой теперь стали проявлять свою любовь. Если признаем, что это создает трудности, то сумеем с этими трудностями сжиться и стать счастливыми. Это была бы постоянная борьба, и благодаря ей мы оставались бы живыми, деятельными, активными и покоряли бы одну вселенную за другой. Но мы с тобой движемся в ту точку, где трудности и проблемы сглаживаются, приспосабливаются к нам, где любовь перестает порождать проблемы и столкновения и становится всего лишь решением. И что же здесь не так? Все. Я чувствую, что энергия любви, то, что называется страстью, больше не пронизывает ни мое тело, ни душу. Но ведь что-то же остается. Остается? Неужели всякий брак должен завершиться тем, что страсть уступает место тому, для чего придуман термин «устоявшиеся отношения»? Ты нужен мне, мне не хватает тебя. Порой я ревную тебя. Мне нравится думать о том, что подать тебе на ужин, хотя ты иногда не замечаешь, что ешь. Все это так. Но исчезла радость. Никуда она не исчезла. Когда ты далеко, мне хочется, чтобы ты была рядом. Я воображаю, как и о чем мы с тобой будем разговаривать, когда ты и я вернемся домой. Я звоню тебе узнать, все ли в порядке. Мне ежедневно надо слышать твой голос. Заявляю со всей ответственностью, что по-прежнему влюблен в тебя. То же самое происходит и со мной. Но вот разлука кончается, и мы начинаем спорить, ссориться по пустякам. И каждый хочет переделать другого, хочет навязать ему свой взгляд на мир. И порой в безмолвии наших сердец мы оба говорим себе. Как хорошо, наверное, быть свободным и не нести никаких обязательств. Ты права, и в такие минуты я чувствую себя совершенно растерянным, потому что знаю, я живу с той, кто мне желанна и дорога. И я живу с мужчиной, которого хотела бы постоянно видеть рядом. Ты считаешь, что это можно изменить? Чем старше я становлюсь, тем реже смотрят на меня другие мужчины, тем чаще я думаю, лучше все оставить как есть. Я уверена что смогу обманывать себя до конца дней. Но каждый раз, попадая на войну, я вижу, существует любовь, которая неизмеримо сильнее той ненависти, которая заставляет людей убивать друг друга. И в эти минуты, только в эти минуты, я считаю, что все можно изменить. Но ты не можешь все время быть на войне. Но и в том подобии мира, который я обретаю рядом с тобой, тоже не могу. Ибо оно уничтожает единственную мою ценность, мои отношения с тобой хотя накал нашей любви остается прежним. Миллионы людей во всем мире думают сейчас о том же самом, но сопротивляются упадку, борются с ним, и он проходит. Переживают кризис, другой, третий, и, наконец, обретают спокойствие. Ты сам знаешь, чего он стоит. Если бы не знал, то не смог бы написать свои книги.